Глава 9. Накануне вечером монастырский вежда получил знак из потаённого скитского поселения на Кончуре. Значение коего не ведал. Свето чем три великих креста выписали, а потом круг очертили и так повторяли несколько раз, ровно кричали и дозваться хотели. Вежда не знал, что ответить, вот и прибежал к игумену за толкованием до да совета, а тот и сам был в неведении, к чему эти кресты, и потому поспешил к отшельнику. Послушав его, ослаб велел передать, мол, весть принята, и более светоч на крыше не возжигать. Еще с осени старец ждал этого знака, смысл которого знал один. Из Константинополя вернулся Северьян, выночистый Григорий, посланный в Кафу несколько лет назад. Судьба его была причудлива, цветиста, однако в зрелые лета мир притомил скитальца, и, прослыша о Троицкой пустыне, Он разыскал ее среди лесов, дабы обрести покой. Родом северьян был из городецких купцов и в молодости по делам торговым очутился в Кафе, у генуэзцев, где подрядился возить товар к Афрягам в Геную, поскольку сотрочество плавал по Волге, морем Хвалынским, в Персию и мореходство знал. Покуда доставлял меха, пеньку, канаты, смолу живичную, доскипидар и в ус не дул товару своего прибавлял к хозяйскому и торговал с выгодой. Поскольку живота корабельная была из разных стран, речью овладел и фряжской, и греческой, и даже абиссинскую понимал. Платье носил заморские, ибо любил редиться искусно, прозывался на манер соответствующий. И так бы в скорости забыл, откуда родом, какого племени и как настоящее имя, если б однажды на его корабль фряжский хозяин не погрузил рабов до полусотни, купе сыным иным товаром. Ордынский хан ходил набегом в область Аки, зорил гостей по Волге и привел полон великий, который продал в Кафу, а среди рабов оказался сродный брат и племянница Северьяна, которых он признал. Что делать? Не своими же руками сродников в рабство продавать? Уговорился с невольниками, снял с них цепи, а на свою разномастную ватагу надел. Приплыли к необитаемому берегу в проливе, высадили пленников, а сами разбойничать пошли в моря, ибо не зрели тогда иного пути. И множество фряжских и прочих торговых судов пограбили и пожгли, особенно тех, что рабов перевозили латинянам, много крови пролили. Не вынесли такого бывшие невольники, домой стали проситься, ибо у многих уже на корабле семьи образовались и чада и появились. Отпустил свою пиратскую ватагу Северян вздумал грехи искупать. Поселился у фрягов на берегу моря, вспомнив, что правоверный перекрестился в латинскую веру и так поначалу пристрастился к божьему служению, что священником стал, скрыв свое прошлое. А известно, кто двуликой жизнью живет в храме, тот особенно прилежен и одержим в молитвенных трудах. Да только латиняне о том не ведали и, видя прилежание в вере, Послали северьяна в Геную суды чинить над еретиками. Поглядел городецкий купеческий сын, как людей на кострах жгут, да в реках топят. Даже у бывшего пирата жило нестерпело. Бежал он на попутном корабле обратно в Кафу. Хотел на Оку перебраться к сродному брату, чтоб век скоротать. Однако по пути услышал про Троицкую обитель, где всех бывалых людей, готовых от своей послужить, принимают. Тут северьян вспомнил имя свое исконное и еще то, что отечеству за всю жизнь и дня не служил. Расспросил, как найти заветную пустынь. Пришел, до да в ворота постучал. Игумен сначала его в келейке своей пытал долгими беседами. Потом в хромовом пределе правил, но до скита и дыбы не дошло. Отправил на провеж к ослабленному старцу, что жил отшельником в келейке. Поскольку еще послухом Северьян изведал о воинстве иноческом, то вспомнил ремесло пиратское. И, невзирая на мужалый возраст, попросился вратнике, мол, знакомо мне оружие огнестрельное, пищали и мортиры, кое в диковину. «А я бы мог всю братью обучить». «Чем не огонь небесный?» Однако ослаб иной урок задал. Вернуться в кафу в образе латинянского священника» и там вызнать, какую подмогу готовят генуэзцы ордынским ханам и темнику Мамаю. Северьяну не хотелось возвращаться к прежней жизни, тем паче в Кафу, но коль уж вызвался служить отчине, то и противиться не стал. Без малого два года он подвязался при княжеском дворе Кафы. За мудрость, проницательный ум и полезность свою сподобился заполучить доверие и много чего разузнать. А слабо тогда и стало известно, что с помощью фрягов Мамай мыслил заполучить всю власть в Орде. А еще в Кафе чуть ли не открыто обсуждали, с кем из московских бояр и удельных князей темник, правивший от имени хана, встречается, какие разговоры ведет. И кто из них готов перейти на сторону Орды, выступить против великого князя, если тот вздумает сразиться с татарами. И от Северяна же узнал, что рязанский князь Олег сговорился с литовским Егайлой, И теперь они вместе уговаривали Мамая поскорее двинуть войско в русские пределы. Дабы молодой Дмитрий испугался, оставил стольный град и бежал в северные земли. Олег с тем часом войдут в Москву и Владимир, да и встретят ордынцев хлебом солью, как дорогих гостей, потом где ярлыки получат на княжение, поделив Русь между собой и давая Орде прежнюю дань, которую Дмитрий платить отказался. А выгода у Кафы одна — Торговая. Генуэзцы вновь получат невольников во множестве и по малым ценам, коих станут продавать по всему Средиземному морю. Оттуда же возить товар диковины, сравнимый разве что с огнем небесным, который разит на сто шагов и более. Кулеврины, пищали и огненный припас к ним. Многое из того, что ослабленный старец получал от своего лазутчика из кафы, ни игумену, ни тем паче великому князю не сообщал опасаясь, что тот по молодости лет своих и яростным сердце не издюжит и, наспех собрав войско, пойдет карать изменников. И по поводу тайных сношений латинянца вселенским патриархом Филофеем умолчал, ибо сам был поражен подобным известием. Так-то они будто бы находились в постоянных распрях с римским папством, а на деле существовали мирно, особенно в делах торговых, и каждый родил за свою выгоду от того, чтоб ордынская ига никогда не кончалась. Оскрыл правду от великого князя Дмитрия, чтоб тот не впал в отчаяние, вообразив, что не Орда, а Запад и Восток, тайно сговорившись, подобно вурдалакам, пьют кровь из покоренной Руси. Меж тем северьян так пришелся к Кавскому двору, что вскоре был отправлен к Филофею тайным послом при патриархе. И еще три долгих года прожил в Константинополе, время от времени посылая нарочными вести ослабу. Получая их, отшельник все более убеждался, что вывести из неволи отчину, возможно, лишь имея могучий засадный полк. И собрав его однажды, нельзя распускать во все времена, ибо Орда бессмертна, как бы впоследствии ни прозывалась, какие бы цвета одеяния ни рядилось, какие бы слова ни начертало на своих хоругвах. Покуда сущие Араксы Готовые выйти на поединок с упостатом до той поры и будет сущая Русь. Знаки, полученные веждой, означали, что Северян наконец-то вернулся из за моря и ныне пребывает в потаённом скиту, дабы никто из чуждых и послухов обители не лицезрел его. Старец мыслял отправиться к нему на утро, по сумеркам, однако на исходе морозной январской ночи в троицкую пустынь прискакал княжей доверенный, строган. Ехали верхами. Скоро и налегке, с подводными, при путном бояре не всего лишь трое подручных. Все закалели и поморозились изрядно. Снегом оттерлись в подворье, а как в теплую келью валились, так у всех лица красными пятнами пошли. Добро в вяленые обуви были, иначе бы вовсе без ног явились. Известно, как леденеет ступня в стремени, и не почуешь, как заживо отомрет. Прежде чем о нужде пытать в такую дорогу пославший. Настоятель позволил гостям отогреться, сам гусиным жиром морозные ожоги смазал и горячим хмельным медом напоил. И так было ясно, великий князь строго напогнал не меды пить, с тайной просьбой отправил, иначе бы вежды светочами вести, передали, ибо старец ослаб, велел игумена новые вежи поставить на всем пути от Москвы до монастыря. Ордынцы ведали, для чего Русь высокие башни по лесам рубит, боскачьи призоры время от времени выискивали и жгли. А вежд, коль ловили со светочами, сначала пытали, дабы вызнать знаки, и, не добившись, полумертвых свергали вниз. Чтоб самим не рыскать по темным хвойным дебрям, награду объявили. Всякому, кто вежу сыщет и укажет, коня давали. И ведь находились продажные души, указывали, и не раз игумен посылал к ним своих иноков, но не для того, чтобы покарать из мести, мыслил вывести скверну, дабы неповадно было даже думать о пособничестве ордынца. Изверился, избаловался народ под игом. Отпустил поводья судьбы своей, и волочет его сей мерин, куда ему вздумается. Давно ли готов был жизнь отдать за землю русскую и нрав отеческий? Давно ли насмерть стояли псковитяне, к примеру, ведомые князем Александром по прозвищу Невский, в великие крепости одевая земли свои, чтобы защититься от ливонцев, Ныне же литовские князья и сами псковитяне качаются ровно быльник под ветром, то с Москвой заодно, то супротив нее. Где ныне вольный и своенравный дух славянских племен, коли наземцам позволили панствовать на Западе, насаждая чуждые обычаи и веру, а Восток урвать и насиловать с восточной стороны? Подобные мысли терзали троицкого отшельника долгие годы, и в последние особенно, после известия от Северьяна. Покуда в вкупе с игуменом в великой тайне пествовали и ровно молитвы вытруживали засадный полк, собранная с удельных княжеств войско, не силу и отвагу себе добывало в сражениях с ордынцами, часто не умела противостоять хотя бы на равных, а случись одолеть татар в некой малой и потешной схватке, в пирах до бахвальстве утопала. Прошедшим летом за незаслуженную гордыню и поплатились сполна. Знали, что пришедший с Яика царевич Арабша Собрал довольно войско, мысля пойти с востока к Москве, будто перед Мамаем похвалялся, что одним летом возьмет и пограбит Нижний с Рязанию, погрозит стольному граду и назад вернется. Мама ему позволил Русь попытать, каков бы ни был исход набега, всяк на пользу. Побьют царевича, ума прибавят, дабы впредь не кичился, а коли он побьет, понудит князя Московского спешить и земли подчинять себе» рыская с дружиной по своей отчизне и творя раздоры. И вроде бы многие князья, бояре, воеводы всерьез восприняли угрозы, совокупили силы и навстречу выступили, дабы не пустить в нижегородские пределы. Но беспечные встали станом на пьяне реке, даже караулов не назначая, разъездов не посылая в степь, доспехов и оружия не вынимая из обозов. И развлекались тем, что пировали в слазь доловлей промышляли, Ибо за пьяной рекой довольно дичи всяческой. Араб рабша ордынский, о коем прежде не слыхали, Сам с виду хлипкий, кривоногий, соплей перешибешь. Так сокрушил хмельное растелешенное войско, Что и бежать никому не позволил. Кто в реке не сгинул, был истреблен татарами. По отворенному пути ордынцы ринулись на Нижний И, разграбив его, отправились на Суру. Потом взяли Рязань, откуда князь бежал. В общем, погуляли в сласть и удалились. И ладно бы перед ордынцами не выстояли по недомыслию до ложному величию. Перед Мордвою преклонились. Позрев, как избивают войска Москвы и Суздаля, князьки мордовские собрали свою ватагу и пограбили все, что от татар осталось. Подобного позора еще не испытывала Русь. Правда, вежды весь принесли, будто князья опамятовались, и зимней стужей пошли на Волгу, сполна наказали Мордву. Да все одно остались с набитой мордой. А лазутчики ослабо доносили. Темник Мамай взирает на потуги Дмитрия Московского, на хлопоты его по собиранию земель. Козни строит, тайно сносясь судельными князьями. И мысль тешит единую. Дабы не сплотилась Русь, не совокупила все силы, ежегодно совершать набеги на Москву. Где, мол, я не арабша, чтоб бить бахвалов растелешенных далеко от стольного града. Мне любо сойтись с достойным соперником в Москве, суть с князем и не покорить, унизить его, вынудить к побегу, надолго отбив охоту, потягаться силой. А слабже мыслял навязать темнику битву, кое еще не ведала Русь, да и сама орда, пожалуй, со времен Батыя. Троицкий старец, схема монахом будучи, ни воеводой, ни удельным князем знал. Вот-вот настанет час, когда подобное свершится. И потому, презрев каноны, определенные вселенским патриархом, свой устав спроворил по книге нечитанной и ему следовал. Не дожидаясь вестей от княжеских лазутчиков, всюду своих засылал, подбирая из числа монастырских послухов и братьев. Иные настолько искусны были лицедействовать, как северьян, что служили и при хане, и при мамае, и при том же арабше. Зимою ослаб узнал про замыслы в Орде, Неслыханный успех царевича на пьянь реке раззадорил ханского воеводу, темника Мамая. Вздумалось ему наперекор мудрых намерений своих потешить самолюбие. И вот теперь он лето ждал, дабы не только спалить Нижний Новгород, а и Москву взять, до которой Арабша не дотянулся. Князья Олег Рязанский и Егайло подзуживали темника, мол, свои удела сдадим и вид сделаем, будто против встали. Сами же пропустим твое войско. Ступай на стольный град. Получив такую весть, ослабленный старец не стал ничего таить. Через игумена отправил посыльного к Дмитрию. И тот внял ослабу, прислал доверенного строгана. Вкусившие медов товарищи его спать повалились. А путный боярин крепился, выказывая мужество и волю исполнить долг. На колени пал перед настоятелем. Отче, князь велел челом тебе бить. Не я, недостойный Радька Строган, колено коленопреклоненный, Сам великий князь. Не я с мольбой взываю к тебе, игумен, Дай засадный полк, Не издюжит княжеская войстка перед Мамаем. До сей поры среди бояр и воевод Раздор великий, Тайно уличают друг друга в измене и двуличии. Крест друг перед другом целуют и клянутся, А тай доносы шлют. А коли так, не быть единству и храбрости на ратном поле, «Надобна подмога! Доколе же полку твоему сидеть в засаде? Великий князь считает, час пробил!» Игумен призадумался, ибо по уставу не вправе был распоряжаться судьбой араксов и самому решать, когда полк выйдет из засады на пир святой, а посему велел обождать и призвал ослабленного старца. Тот выслушал мольбы доверенного и, не раздумывая, сказал, как отрубил, «Не дам полка!» Строган виде Таинственного ослаба поначалу оробел слегка, верно мысля позреть владыку властного, однако же, увидев убогого немощного старца, осмелел. Но князь Дмитрий сам бы прискакал просить, да за не мог, ходил мордву учить и простудился зело, пластом лежит. «Не дам», — повторил старец, — «засадников не дам, но отрежу малую ватагу отроков, пускай поучит витязей бывалых и горделивых, как след отчину любить и супостатом биться. А князю так скажи, намерение мамая на Москву сходить не более чем ордынская потеха. Царьки между собой спор ведут и тешатся, играя. Нам вслед к битве великой изготовиться, которая случится не летом будущем, но токмо через год. Наш час еще грядет. Верно доверенный боярин настропален был без засадного не возвращаться. Весть от Орды была, от верных людей князевых. Мамай к набегу готовится изрядно. Может случиться так, полк твой к битве не поспеет, а супротив Мамая один не выстоит. Ослаб оставался непоколебимым. Великой битве быть через лето, под листопад, не под Москвой, на поле Куликовом, близ Дона и реки Непрядвы. Откуда сие ведомо, изумился Строган? Как можно все изведать, что мыслит супостат? Тем паче знать, где битве быть. — Князю известно, что и откуда, — уклонился старец. — И еще передай, пускай не в Москве сидит, идет встреч темнику к Рязани. Путь у него один, не разменетесь. Путный боярин скочил, Лицо взялось коростой свежей. И тут она полопалась, кровь засочилась. — Да ведь опасно оставлять Москву. — В Москве осады не сдержать. — Но князь хлопочет. — Зимой одолбят рвы. На стенах камень запасают, смолу, в хлеб свозят, прочие припасы. Это добро, — прервал его ослаб, — однако же Москва не выстоит. Помилуй, старче, я краем уха слышал тебе известное много, чему должно случиться. Будто у тебя некая книга есть, по коей ты гадаешь. Но можно ли полагаться на гадание? Речь боярина стала путанной. Сон порошил глаза и разум, ровно песок. «Не спи, Строган!» — прикрикнул бывший тут настоятель. «Тебе ответ держать пред князем!» Тот стрепенулся. «Прости, игумен! И ты, старче, прости! Сон туманит разум, сомнениями князь терзается. После поражения на пьяне важно верх взять над силой ордынской. Надо сокрушить супостата, дабы дух поднять. А ну, как ошибка в твоем писании, старче, и битве роковой быть не через лето, а ныне под стенами стольного града. Ослаб обвис на посохе и сам словно в дрему впал. «Ордынцев не след пускать к Москве», — промолвил он наконец. «В князьях и боярстве брожение, раскол, инакомыслие. Явных изменников возвели на плаху, да тайны остались. А они опаснее троне. Они целуют крест, держа за сапожник наготове. К тому же народ изверился московский» притомился взирать на кривду и не внимает правде. Непременно сыщутся те, кто ворота отопрет и впустит супостата, даже без выгоды себе, чтоб князю навредить. Так и скажи ему. Ну как князь поступит, ответ ему держать. Не перед Богом, перед всеми коленами, кое родятся вольными, да вырастут подыгом. А посему засадный полк стану беречь, как зеницу ока. Таким будет мое слово». Строган поник, верно готовый живота не щадить во имя отчины и великого князя. Да вот не сумел исполнить его волю. А слаб тем часом достал мешочек с желудями и дубовой ветвью. Отсчитал ровно дюжину. Добавил столько же листьев, все прилежно завернул в тряпицу и путному боярину подал. Возьми вот, пусть князь пошлет на кержач. Тебя или еще кого. Там в пустыне есть отрок по прозвищу Кудреватый. Ему вручить след сей знак. «Отрок!» — всполошился боярин. «Тот самый, ражный, Коего князь себе приглядел». «Нет, Строган, это другой отрок», — Осадил старец. «Получив от меня сию посылку, Кудреватый подрезань придет с товарищами В известный ему срок. Искать его не следует. Сам княжье войско найдет И в битву вступит, коль будет нужда. А нет, так не объявится». Пускай воеводы сами научаются бить супостата, пускай не уповают на засадников и господа, но ежели кто из моих витязей искалечен будет или погибнет, спрос будет с князем. мой спрос. Тех, кого не достанет на поле Куликовым в нужный час. Мертвые там возопят. Непряд во вспять потечет от крови, коль полк не выстоит из-за одного аракса.